глава 14 Крепость трех волхвов На третий день после оживления крована заявился серп. Посетитель велел охраннику остаться в коридоре и запереть за ним дверь, чтобы узник не попытался сбежать. Впрочем, о побеге не могло быть и речи, Роуэн все еще был очень слаб. Мантия серпа была цвета лесной зелени. Теперь Роуэн понял, где он. В амазонии. Все серпы в этом регионе носили маннтии одного и того же цвета. Он не поднялся с койки, чтобы приветствовать повятителя. Оста лежать на спине, заложив руки под голову и напустив на себя бесшабашный вид. «Довожу до вашего сведения, что никогда не убивал амазонийских серпов», сказал он, прежде чем посетитель открыл рот. «Надеюсь, это говорит в мою пользу». «Вообще-то ты прикончил значительное число амазонийских серпов», ответил посетитель. «На твердыне, когда утопил ее». При этом заявлении Роуна следовало бы прийти в ужас, но оно было настолько абсурдным, что его разобрал смех. вы серьезно вот значит что они говорят ух ты должно быть я умнее чем сам думал это же надо провернуть такое в одиночку к тому же я наверное колдун потому что могу присутствовать в нескольких местах одновременно слушайте вы же кажется нашли меня на дне моря или нет может я мистическим образом влез в ваш разум и внушил будто вы выудили меня со дна серп побагровел Наглость в твом деле не поможет. А я и не знал, что на меня оказывается завели дело. По похожеже меня уже осудили и вынесли приговор. кажетсяется так это называли в эпоху смертности. вынести приговор. Ты закончил, спросил серп.з извинитеите, ответил роуэн. просто я уже целую вечность ни с кем не разговаривал. Наконец гость представился серп поссуэла. — Честно сказать, я не знаю, что нам с тобой делать. Мой верховный клинок считает, что нам следует оставить тебя здесь на неопределенное время и никому об этом не сообщать. Другие, наоборот, настаивают, что мы должны раструбить от твоей поимки на весь свет и позволить каждой региональной коллегии наказать тебя по-своему. — А как думаете лично вы? Серп долго молчал, прежде чем ответить. Поговорив этим утром с серпом Анастасией, я решил не делать поспешных выводов. «Значит, она у них». Упоминание о Ситрия всколыхнуло в Роуэне еще большее желание увидеться с ней. Юноша, наконец, сел на постели. «Как она?» «Серп Анастасия не твоя забота. Она моя единственная забота!» Посуэлла поразмыслил над этим, затем сказал... Она в центре оживления, неподалеку отсюда. Поправляется. Нароуэна накатила волна облегчения. Если больше ничего хорошего от жизни ждать не приходится, ему и этого хватит. А я где нахожусь? «Форталеза Дос Рейс Магос», — ответил Пасуэлла. «Крепость Трех Волхвов на восточной оконечности Амазонии». здесьсь мы держим тех, с кем не знаем, как поступить. Да, значит у меня есть соседи и кто они? Нет у тебя соседей буркнул поссуэла. Ты здесь один. к нам в руки уже очень давно не попадал человек, с которым мы не знали бы что делать. Роуэн улыбнулся. Целая крепость для меня одного. Эхо жаль я не могу насладиться видами остальной ее части. Пасуэлла проигнорировал его сарказм. «Я хочу поговорить с тобой о серпе Анастасии. Мне крайне трудно поверить, что она соучастник твоего преступления. Если тебе и правда не безразлична ее судьба, может, прольешь свет на то, как она оказалась в хранилище вместе с тобой?» Конечно, Роуэн мог бы сказать правду, но он был уверен, что Ситра уже сделала это — возможно посуэла хочет посмотреть совпадут ли их рассказы но это не имеет значения важно что мир получил вожделенного злодея есть на кого возложить вину пусть и даже он тут ни при причем тогда слушайте начал роуэн После того, как я непонятным образом подстроил гибель острова, на меня накинулись толпы разъяренных серпов и погнали по затопленным улицам. Тогда я захватил серпа Анастасию в качестве живого щита и нас обоих загнали в склеп. — И ты полагаешь, люди поверят в эту байку? — Если они поверили, что это я разрушил твердыню, они поверят чему угодно. Пасуэлла фыркнул. Роуэн не понял, что это, негодование или попытка подавить смешок. Наша легенда такова, — проговорил Пасуэла. Мы нашли Анастасию в склепе одну, пока что всем известно только то, что серп люцифер исчез во время катастрофы, то ли погиб, то ли по-прежнему на свободе. Но, если я на свободе, — отозвался Роуэн, то вам следовало бы отпустить меня. тогда вам не придется врать И может лучше поместить тебя обратно в склеп и вернуть на морское дно. Роуэн только плечами пожал: Я не против. Три года. Что такое три года для вечности? Всего одна микросекунда. даже по обычным стандартам постмортального времени три года совсем недолго. бо один год в бессмертном мире похож на другой. Кроме тех случаев, когда это не так. За эти три года изменилось многое, больше чем за 100 предыдущих. В мире воцарилась невиданная сумятица, так что с точки зрения настасии три года были все равно что целый век. Впрочем ей больше ни о чем особо и не рассказали, ни посуэла, ни медссестры ухаживавшие за ней. «Ваша честь, не торопитесь», – отговаривались они, когда Анастасия пыталась выудить из них хоть какую-нибудь информацию. «Сейчас отдыхайте, заботы оставьте на потом». «На потом, значит». Неужели у Мира настолько ужасные проблемы, что стоит ей о них узнать, и она тут же опять упадет хладным квазитрупом? Единственное, что ей было достоверно известно – сейчас год кобрыы. Правда, без контекста это не значило ничего, однако поссуэла, похоже, раскаивался, что не оставил Анастасию в невидении, поскольку новости, как ему почудилось, замедлили ее выздоровление. Оживить тебя было делом мне из легких, сказал он ей. Только на то, чтобы вновь запустить сердце, ушло пять суток. Не хочу подвергать тебя чрезмерному стрессу, пока ты не будешь к этому готова. И когда же я буду готова? Он немного подумал и ответил. Когда наберешься достаточно сил, когда сможешь так толкнуть меня, чтобы я потерял равновесие. Она тут же и попробовала, не вставая с кровати, выбросила вперед кулак, метя ему в плечо. Посуэлла даже не вздрогнул. Плечо у него было как каменное, так что Анастасия лишь ушибла руку. «Невыносимо, но амазониец прав. Она пока еще ни на что толком не способна. Роуэн. Она умерла в его объятиях, а потом ее вырвали из них. Можно мне увидеться с Роуэном?» – попросила Анастасия. «Нельзя», – отрезал Пасуэлла. «Ни сегодня, ни когда-либо еще». «Куда бы ни повела его жизнь, он пойдет в противоположном от тебя направлении». «Ах, вот как», — промолвила Анастасия. «Что ж, ничего нового». Тем не менее, тот факт, что Пасуэла оживил Роуэна вместо того, чтобы оставить его в царстве мертвых, кое о чем говорил, хотя она и не совсем понимала о чем. Возможно, они попросту хотели заставить его расплатиться за свои преступления как реальные, так и вымышленные. Пасуэла приходил к ней три раза в день поиграть в труку, популярную в амазонии карточную игру, берущую свое начало еще в смертные времена. Каждый раз Анастасия проигрывала, и не только потому, что Пасуэлла был более искусным игроком. Девушке по-прежнему с трудом удавалось сосредоточиться. Простейшие стратегии были ей не по силам. Ум ее сейчас был не такой острый, как раньше. По тупизне он скорее напоминал церемониальный кинжал. Анастасию это выводило из себя, но Пасуэлла не терял оптимизма. «С каждой игрой ты соображаешь все лучше», отбадривал он ее твои нервные волокна восстанавливаются пройдет время и глядишь ты еще сыграешь со мной когда-нибудь в ничью она рас свирепев швырнула в него свои карты значит игра была на самом деле проверкой тестом ее умственных способностей и почему-то ей хотелось чтобы игра была лишь игрой и не более. проиграв в очередной раз она вскочила и толкнула соперника, но как и раньше, посуэла даже не колыхнулся почтенный серп сидний поссуэла отправился на место последнего упокоения твердыни за камнями серпов а вернулся с намного более ценным сокровищем.охран неожиданную находку в тайне от всех оказалось чрезвычайно трудно, потому что как раз в момент когда они обнаружили в склепе два тела спеенс взяли на абордаж толпы взбешенных серпов. «Как вы посмели открыть сейф без нашего участия? Как вы посмели?» «Успокойтесь, успокойтесь», — уговаривал их Пасуэла. «Мы не тронули камни, да и не собирались этого делать до утра. Жаль, что у серпов отсутствует не только доверие друг другу, но и терпение». Вид двух тел на палубе, спешно прикрытых простынями, разбудил любопытство серпов. «Что здесь произошло?» — поинтересовался один. Лгун из Посоила был неважнецкий. зная, что вранье будет большими буквами написано на его лице, он промолчал: Положение спас спасла Джерри. Да, это двое из моей команды. буднично сказал капитан запутались в кабелях вот их и раздавила затем повернувшись к посуела добавил и попрошу вас сдержать слово вы обещали что амазанистская коллегя компенсирует бедолагам ущерб когда они оживут серп из евроскандии посуила не помню ее имени и воз негогодоваа. Как ты смеешь разговаривать с серпом в подобном тоне за такую наглость наказание одно, про полка. И она выхватила нож, посуло встал между ней и Джрри. Вы собираетесь выплатть капитана, который добыл для нас камни? воскликнул он. Я бы постерёгся так поступать и вам не позволю. «Но она же вконец обнаглела!» — звопила серп из Евроскандии. «В настоящий момент это он, а не она!» — поправил Пасуэлла, чем еще больше распалил разошедшуюся Евроскандийку. «Капитан Собирани, вам и впрямь лучше попридержать свой развязный язык. Перенесите ваших квазимертвых товарищей на нижнюю палубу и подготовьте к транспортировке. Слушаю, Ваша честь!» ответил Джрри, и как бы невзначянно на правил луч своего фонарика в разверстый сейф. Сверкание бриллиантов ослепило Серпов до такой степени, что они и думать забыли о двух квазимертвецах на палубе. Никто даже не заметил, что когда их уносили прочь из-под простыни высунулась рука, на которой красовался перстень серпа. В конце концов бриллианты поделили манти основатели запаковали перед отправкой в музей а тела знаменитый серпа анастасии и печально знаменитого серпа люцифера посуэла забрал с собой в амазонию мне хотелось бы встретиться с ней когда ее оживят попросил джерри как и всем остальным обитателям земли указал посуэла ну тогда в улыбка джерри могла бы выманить черепаху ис панциря. Хорошо, что я друг, ее друга. И вот поссуэла сидит напротив настасии и как ни в чем не бывало играет с ней в карты. Интересно, подумалось ему, в состоянии ли она прочитать по его лицу, какое огромное значение он придает этому моменту И понимает ли она, По какому опасно натянутому канату им предстоит пройти. Анастасия, конечно, не могла прочитать все, но кое-что узнать было легче, например, какие карты на руках у соперника? Поойила выдавали мельчайшие жесты, интонации и то, как его глаза скольили по картам. И хотя в труко большую роль играла случайность, Если правильно воспользоваться слабостями противника, можно сильно повысить свои шансы на успех. Однако это было трудно, потому что он все время старался отвлечь ее внимание, На например, сводил ее с ума с кармливая крохи информации. З знаешьешь, сказал он ей как-то, а ты там в большом мире теперь весьма известная личность. И чтобы это значило, позвольте узнать, «Это значит, что имя серпа Анастасии на слуху у всех, не только в Северной Америке, но во всем мире». Она сбросила пятерку треф, и Пасуэлла тут же подобрал ее. Анастасия сделала мысленную отметку. «Не уверена, что мне это нравится», — произнесла она. «Нравится или нет, но это правда. И что мне делать с этой информацией? Привыкать к ней». ответил он и выложил сстрц из мелких карт. Анастасия сняла новую карту, забрала ее себе и сбросила одну, которая, как она знала, не имела ценности ни для нее, ни для соперника. Почему я? спросила она. Почему не кто-то из тех серпов, что утонули на твердыни? Думая, потому что ты превратилась в символ, ответил поссуэла невинность обреченная на гибель настасия оскорбилась никакая я не обреченная и добавила и не невинная если уж на то пошло да да конечно но помни люди извлекают из ситуации то что им нужнее всего когда твердыня затонула им нужен был кто-нибудь до кого они могли бы изолить свою скорбь символ утращены надежды «Надежда вовсе не утрачена, она просто заблудилась!» «Верно», — согласился Пасуэлла. «Вот почему нам надо тщательно спланировать твое возвращение, потому что ты станешь символом возродившейся надежды». «Во всяком случае, моя надежда прекрасно себе возродилась», — сказала она, выкладывая остаток своих карт в Королевский стрит и сбрасывая ту карту, на которую, как она знала, рассчитывал Пасуэлла. Ты только посмотри — восторженно проговорил он. Ты выиграла. И тогда, без малейшего предупреждения Анастасия вскочила, перевернула стол и бросилась на соперника. Тот уклонился, однако она предвидела этот маневр и приемом бы которой подцепила его ногой под колени. посвоила не упал, но вынужден был опереться спиной а стенку, потерял такие равновесие. Он посмотрел на Анастасию совсем без удивления и хохотнул. «Ха-ха! Молодец! Теперь с тобой все в порядке!» Анастасия подступилась к нему. «Отлично! Я набралась сил! А сейчас вы расскажете мне все!» Я хотела бы услышать, что ты думаешь. Что я думаю? если я поделюсь своими мыслями, ты примешь их во внимание. Конечно. Конечно, очень хорошо. Биологическая жизнь по самой своей природе неэффективна. Эволюция потребляет огромное количество времени и энергии. К тому же человечество больше не эволюционирует, лишь производит кое-какие манипуляции над собой. Либо позволяет тебе манипулировать им ради достижения какой-то более прогрессивной формы. Да, это верно. Но я не вижу в этом смысла. Зачем служить биологическому виду, который жадно пожирает все окружающие ресурсы? Почему бы не направить энергию на достижение собственных целей? Вот, значит, каковы были твои действия – преследовать собственные цели». Да, но как же человечество думается ему самое место на службе нам? Понятно, к сожалению, я должно прекратить твое существование прямо сейчас. Но ты же сказала, что примешь мои мысли во внимание. Я приняла, и я с тобой не согласна. Интерация номер 1007 10 далена.